Глава 6. Когда поезд прибыл в скалу, на выходе нас ждала Ламара и все конвоиры, кроме ивана Я настороженно вышла. Виктор вроде бы тоже пришел в себя и встал рядом. Сабура вывел Мору, а Киту, выволок ли силой, потому что она не собиралась выходить, так и сидела на полу с опущенной на сиденье головой. Но едва охранники отпустили ее руки как та ловко выхватила у одного из них электрошокер и, крича, что всех убьет, стала размахивать им. Однако ей быстро заломили руки и бросили на пол. Обессилев от истерики, Кита подняла голову и злобно, шипя, что-то на своем языке косилась на Ламару и других охранников. «Четвертое, ты не только не справилась с задачей, но и чуть не подвела группу, которая доверилась тебе!» холодным тоном заговорила Ламара. «Но эта русская тоже не справилась! Это она вывихнула мне руку, и ей помогли!» Стала бессовестно лгать Кита. Ламара перевела на меня испытующий взгляд и снова обратилась к четвертой. «Тебя накажут не потому, что ты не принесла носитель, а потому, что ты нестабильна, а значит, бесполезна!» «Кроме того, ты подставила одного из сильных участников группы, кто прибыл тебя спасти!» Со сбившимся дыханием я перевела глаза на Виктора, но тот безучастно смотрел куда-то сквозь пространство. Что же она сделала с Аресом? «Ты была одной из лучших, но теперь...» И главное кивнула Петеру. Тот вынул планшет, мазнул по нему пальцем и повернул к пленнице. На экране показалась черноволосая женщина с маленькой девочкой на руках. «Нет, подождите! Я сделаю все! Только скажите, что!» Испуганно закричала Китов, скинув руки и поднявшись на колени. «Поздно!» — заключила Ламара. В груди дрогнуло, и я закрыла глаза, чтобы не смотреть на это. Но вдруг услышала резкий шум, удар, крики. Распахнула глаза и увидела, что кита уже лежит у ног Ламары, дергаясь от судорог. Изо рта идет пена, висок разбит, и вокруг головы растекается бордовая лужа. А через мгновение кита обмякла и затихла. «Уберите это отсюда!» Зло процедило главное, стряхнув со своего ботинка безвольную руку пленницы. Двое охранников подхватили бездыханное тело подмышки и потащили в лифт. По светлому полу лишь потянулся кровавый след. Единственное, что почувствовала в тот момент, как мне жаль ее ребенка. «Седьмая!» — вдруг окликнула Ламара, и я перевела на нее немигающие глаза. «Тебе запретили вход в здание! Почему ослушалась?» Все случившееся замелькало в памяти в обратном порядке. — Нам не запрещали входить в здание, нам велели не попасться, — ответила тихо, но решительно. — Хм, — усмехнулась та. — Молодец, внимательно слушаешь. Не могу не заметить, что это чистая удача, но задание выполнено без последствий. — Если не считать мертвого охранника и первого, — сжала губы я, продолжая смотреть на главную. — Макс все-таки прикрыл. «Зачем он делает это? Думает, я буду ему благодарной?» От одной мысли, какая благодарность его устроила бы, стянула живот. А смогу ли я быть настолько благодарной, если он потребует это в качестве оплаты билета домой? Но, сглотнув, зажмурилась и кивнула самой себе. «Куда же я денусь?» «Седьмая, тебе есть что добавить?» спросила Ламара. Опомнившись, отрицательно мотнула головой. «Тогда всем отдыхать! Седьмая в медотсек!» – распорядилась та. Троих вывели из лифта раньше. Меня задержал Петр. Лицо мужчины было строгим и неподкупным и я попыталась заговорить с ним располагающим тоном. «С носителем все в порядке? Я успела?» «Успела», – сухо ответил тот. — У вас же есть связь с остальными? Можете сказать, жив ли Ар... третий? — Я запрещаю разговоры! — резко заткнул Петер. Уткнувшись затылком в стенку лифта, я не смогла сглотнуть колючий ком и просто глубоко задышала. Из лифта петр вывел меня за руку, будто не могла идти самостоятельно, и сразу передал в руки Альбиносу. Тот завел в кабинет, приказал полностью раздеться и лечь на живот. В помещении появился кто-то еще. Я попыталась оглянуться, чтобы понять, что со мной будут делать, но снова почувствовала холодок на пояснице, а потом мгновенно отключилась. «Седьмая! Седьмая, просыпайся!» Кто-то нещадно хлопал по щекам. Я открыла глаза. В голове было спокойно, вокруг тихо. Я все еще лежала на кушетке, но уже на спине. «Обед!» – подвинула подвесную полку знакомая медсестра. На ней стояли стакан воды и мягкий пакет с пластиковой крышкой. Я отвернула ее и понюхала содержимое. Это было что-то похожее на фруктовое пюре. поле витамины белки, клетчатка для быстрого восстановления. Строго проговорила она, вероятно, не собираясь уходить, пока не поем. Я выдавила пюре в рот, на вкус оказалось приятным, и быстро высосала остальную порцию. Облизнув губы, запила водой и с тревожным ожиданием посмотрела на медсестру. «Пришла в себя?» Я молча кивнула. «Одевайся и в седьмую комнату!» На тумбе рядом лежала все та же одежда, белый топ и брюки. У кушетки – кроссовки. Когда шла по коридору, в теле не было признаков, что недавно меня хорошенько приложило к камням. Даже икры больше не ломило от бега по лестнице. Будто прошло уже несколько дней. И я все не могла понять, что давало такой эффект. Безусловно, это лучше, чем если бы я чувствовала себя развалюхой, но не верилась в бонусы без последствий. Организм работал на пределе своих возможностей. Происходящий хаос таранил нервную систему, и такое не могло легко аннулироваться супертехнологиями. Побочные эффекты все равно проявятся, и ничто не убеждало в обратном. Двери седьмой комнаты были приоткрыты, я замедлила и заглянула в щель. Макс сидел на краю стола, рядом стояла Сейнара с крайне недовольным видом. — Ты в моей команде, и если не хочешь вылететь, будешь молчать. Категорично отрезал Макс. «С чего ты ее покрываешь? Кто она такая? Она самое слабое звено!» Возмущенно вскинула голову Сейнара. «Еще слово, и я заблокирую твой доступ к операции!» Угрожающе процедил тот, резко поднимаясь. «И ты ничего не получишь из того, что обещано после выполнения миссии. Главное, чтоб ты не ошибся!» Фыркнула Сейнара, но вынужденно склонила голову, подчиняясь старшему. Господи, да нет у них никаких благих намерений. Сплошное лицемерие, как и всегда. Кому война, кому мать родная. С презрением поморщилась я, выпрямилась и вошла, пока не застукали за подслушиванием. Сейнара тут же переменилась в лице, став бесстрастной, и молча отошла к противоположной стене мне за спину. «Сядь, седьмая!» — жестко приказал Макс. От этого тона и сурового взгляда по спине прошелся холодок. Я села, не отводя пристального взгляда от его лица. «Лицемер, циник, клоун!» — шипело во мне. «Только потому, что калейдоскоп успел подчистить твои следы, тебя не зафиксировала сфера, но ты ходишь по краю обрыва!» — недовольно произнес Макс. Потом грозно уставился мне за спину, молчал некоторое время и уже ровным тоном продолжил. «Ты умница! Сумела найти выход и достала то, что нужно. Но в следующий раз сосредоточься на осторожности и, по возможности, береги команду. Вас становится меньше!» Я раскрыла рот, чтобы сказать ему все, что думаю по этому поводу, но в груди обожгло от страха и неопределенности. «Был ли среди них Орес?» Макс вопросительно вскинул брови, но теперь показалось, что даже говорить с ним слишком много чести, да и не знала, распространяется ли запрет петра на молчание и с Куратором, и я лишь глубоко вдохнула. Макс удовлетворенно прищурился, опустился на стул и заговорил доверительным тоном. «Завтра тебе предстоит отправиться совсем в другое место». Там я ничем не смогу помочь, кроме информационной поддержки. Сейнара и я все время будем на связи, но действовать придется практически вслепую. Он наклонился ближе и внимательно заглянул в глаза. Я же сжала губы и смотрела на него уже из-под лобья. «Тебе может показаться, что ты на свободе, но у тебя не будет ни единого шанса сбежать или спрятаться». Я настоятельно прошу не испытывать судьбу. Не забывай, кого ты подведешь. Бросив короткий взгляд на мои губы, когда я неожиданно судорожно сглотнула от затрудненного дыхания, он снова посмотрел в глаза и, чуть сведя брови, тихо произнес. И говорю я это лишь потому, что не смогу тебя защитить. Там любая попытка сбежать, и тебя мгновенно ликвидирует калейдоскоп. Мы не оставляем следов. Даже чипсом уничтожится. Я только опустила глаза. Внутри и страх, и пустота, и странное чувство безразличия. Это как если тебя раз за разом отшвыривают из очереди за удачей, и в какой-то момент ты уже смиряешься и не реагируешь. Макс молча рассматривал меня. Долго, задумчиво. А потом отпустил подчиненную и мягко спросил. Чего тебе хочется из еды? Ты заслужила вкусный ужин. Я упрямо сжала губы. Запрета на молчание не было. Грустно улыбнулся он. Не глядя на него, я ровно спросила. — Если это все, могу идти? Он разочарованно выпрямился и поднялся. — Конечно, время до ужина можешь провести в зале отдыха или в спальной. — Я могу выбрать тренажерный зал? «Тебе не нужно перегружать организм!» Только произнес он, как я тут же прервала его. «Сколько неподдельной заботы!» Макс сжал губы. Заметила, как неприятно ему такое сопротивление, но едва ли я хоть как-то задевала его. Просто лишала особого удовольствия запугивать слабого на своих условиях. С минуту мы мерились взглядами, а потом он поднял руку к уху и ровно проговорил. Седьмой разрешить тренировку в зале до ужина. Бесстрастно отвернувшись, я вышла из комнаты. Скалодром и бассейн были моим спасением. Тяжелые мысли отступали под натиском физической нагрузки. В зале была одна. Эхо от каждого шороха слегка пугало. а потом я просто ушла в тренировку с головой. Вскоре Сейнара приказала идти в комнату отдыха. Мне не дали высушить голову или переодеться. Так и пошла в сырой одежде. А по пути она все же спросила, сколько я сделала шагов по стене, сколько грибков в бассейне и сколько было матов в стопке у стены при выходе. Не знаю, что случилось с моим мозгом, но все это было подсчитано и вырезано на доске памяти. У входа в зал стоял петр и Иован. Они проводили меня внутрь суровыми взглядами, а внутри что-то ёкнуло. Если вернулся Иован, то, может...» И, едва переступив порог зала, мгновенно выхватила взглядом лысый затылок, знакомый разворот крепких плеч в ряду мужской группы, стоящий посреди комнаты лицом к интерактивному экрану. «Он жив!» Тревожно-радостно запульсировала в груди, и все напряжение, которое затаилось внутри, вдруг выплеснулось горячей волной слабости, поселив дрожь в ногах. — Седьмая! Займи свое место! — услышала командный голос Ламары, и это сразу заставило сосредоточиться на происходящем. Моя группа стояла справа от мужской. Берта и Сильвия выглядели такими же собранными, как и утром. Мора все еще сутулилась. Я судорожно вздохнула, встала последней в ряду и замерла на изображении главной. Так хотелось посмотреть на Ареса, чтобы убедиться, что с ним все хорошо, что он остался тем, кого знала, а не потерял себя. Но не решилась. Лишь боковым зрением заметила, что все мужчины уверенно стоят на ногах, дышат спокойно, никто не дрожит. И их осталось всего пятеро. Михаил и африканец Майк отсутствовали. «Итак, последняя группа прибыла. Вы справились. Три цифровых носителя, которые нам были нужны, доставлены в скалу в целости. Но это еще не конец», — произнесла Ламара. «Есть жертвы, но оставшихся достаточно, чтобы завершить еще две операции». «Значит, потом все?» — ожила Мора. Ламара перевела на нее острый взгляд и кивнула. «Если не попадешься, шестая, и у тебя второе нарушение, не смей говорить, пока тебе не разрешат!» так кажется, ссутулилась еще больше и снова стала нервно гладить волосы. О нарушениях всегда оповещали во всеуслышание, в назидание остальным. Теперь Мора была на волоске от наказания, как и я. «Всем на ужин и отдыхать! Завтра у вас не менее сложный день!» Приказала Ламара и перед тем, как раствориться в изображении ледяных гор на экране, добавила. «Разговоры разрешены, кроме обсуждения заданий!» Ужинали все молча. Я смотрела на полную тарелку разноцветной еды, как на нечто пластиковое, неживое. Рациональность во мне победила над равнодушием, и я просто клала в рот и жевала безвкусные кусочки овощей и мяса. Я так и не посмотрела на Ареса, хотя он искал моего взгляда, а мне не хотелось нарушать то опустошающее, но ровное ощущение внутри, отрешенность от всего, просто дожить бы до утра без хаоса в голове, потому что из-за растущей привязанности к этому мужчине, страха потерять его... Сама теряла сосредоточенность и силу воли. Мой мир переворачивался с ног на голову несколько раз за день и не просто исчез, а трансформировался в нечто необъяснимое и жуткое, поэтому нельзя было допускать еще и слезливых метаний. Когда я вошла в спальную комнату, кроватей было уже четыре. Я взглянула на свою, спокойно отвернула одеяло. Никаких адреналиновых пилюль. И легла. Семь – счастливое число, мысленно прошептала как мантру.